Глава четвертая. Знойный июльский полдень опустошил сельскую улицу, и без того малолюдную, в пору жатвы. Ни голосов, ни звуков, ни шелохнутся поникшие листья на деревьях. Лишь слышно Сереже, как под соломенной стрехой назойливо жужжит запутавшийся в тенетах муха. Спрятавшись в конуру, дремлет жучка, вывалив от жары розовый язык. Такое же сонное царство и за воротами. Неподвижные, сбившиеся в кучку овцы, куры, закопавшиеся от изнуряющего зноя в мягкую дорожную пыль. Сережа пытается взобраться на громадный камень-валун, лежащий возле часовенки, но камень так нагрелся на солнце, что обжигает и руки, и босые пятки. Все громче и громче тележный скрип, и вот в прожок, сворачивает воронко с телегой, полной желтых ржаных снопов. Обрадованно прыгнув с камня, Сережа помогает дядьям открывать ворота. Отец-то скоро, выйдя во двор, встречает сыновей бабка. Скоро, распрягая, отвечает ей дядя Саша. Скоро, повторяет суетящийся возле него Сережа. Балуй, не успев снять сиделку, сердито кричит дядя Сережи на воронка, который нетерпеливо тянется к ведру с водой. Дядя Петя с Сережей отводят лошадь в сторону, дают ей передохнуть, лишь после этого поят. Шумно фыркнув, будто подув на воду, воронко опускает в нее свои мягкие бархатные губы и совсем неслышно тянет воду в себя. Только ходят черные бока, делаясь толще и круглее, да быстро убывает, опускаясь вниз, вода в ведре. Не пугаясь огромного косящего на него глаза, Сережа ласково гладит жесткую челку лошади, осторожно касается большого торчащего уха, смешно дергающегося от его пальцев. Напившись, довольный воронко отфыркивается, мотает головой, брызгая на Сережу и сам направляется в конюшню. Дедья скинули пропотевшие рубахи и, выхватывая друг у друга ковш, долго и ненасытно пили принесенную бабкой воду. Расти, малек, скорей расти, приговаривал дядя Саша, выливая остатки из ковша на сережины вихры. Чай засох от жарищите. -то. Визгнув, тот отпрянул к Бабкиному подолу но через мгновение снова был рядом, довольный и шуткой, и обращенным на него вниманием. — Мы, маманя, на реку сбегаем, скупаемся. — И я, — забеспокоился Сережа, — и я на реку просительно заглядывал он в их лица. — Не как хочется, — поддразнил дядя Саша. Хочется. Да. — Хочется. — Так да. — Куда? — строго прикрикнула бабка. — Сергея не пущу. Забыли озорники, как попало вам от отца за лошадь. «За лошадь-то?» – расхохотались дядья. «Зато Серега теперь на ней, как казак, сидит». Смеясь и перебивая друг друга, они вспоминали, как вывели неоседланного воронка за ворота и усадили на него племянника, как пустили лошадь в голоб, и как ошалело держался он ручонками за холку. «Понадейся вот на этих охальников!» – ворчала бабка. «Чего еще удумают?» «Баб, я с ними хочу!» Чуть не плача, тормошил ее Сережа. «Пусти!» «Как пустить-то, горюшка мое?» «Да не обидим, как бог свят!» Побожился дядя Саша. «Четыре уж ему скоро! Дома-то, сидя, совсем к станет!» «Ну, Сашка, смотри!» Решилась, наконец, бабка. «Ты старшой, ежели что, с тебя спрос!» «Пошли, Сергуня!» Взял его за руку дядя Петя. И босоногая троица, сопровождаемая жучкой, зашагала вниз, по прожогу. Узкая дорога, спускающаяся к реке, сжата крутыми рыжими буграми. Сережа, запрокинув голову, засмотрелся на Куршуна, словно замершего в небе с распластанными крыльями. Серега, испуганно окликает его дядя Саша, это тебя ошугуй, высматривает. Где, говорит он, маленький, кудрявенький? Схвачу его когтями, да снесу коршунятам на обед. И, видя, что в поисках защиты племянник пугливо прижимается к дяде Пете, весело хохочет, ха-ха-ха, а Петруха-то, Петруха, ну чисто наседка. Бугры отступили, открыли поросшие травой подгорье, реку, и Сережа, забыв о дядьях, бросился со всех ног туда, где с воплями и визгом барахталась на мелководье детвора. Торопливо скинув одежду, он вбежал в воду и полягушачий плюхнулся в нее, подняв фонтан радужных брызг. Река приняла его ласковой прохладой. И радостный голосок, зазвенев, присоединился к счастливому гомону, таких же беззаботных и голопузых ребятишек. Шуму добавляют громкоголосые гуси, которые большим стадом плещутся в стороне. Разом загоготав, чем-то напуганный, они срываются с места и, оглушительно хлопая белоснежными крыльями, вытянув шеи, устремляются к берегу, где долго еще не могут успокоиться. За полосой воды, в которой купается малышня, белеет широкая и длинная отмель. До да чего же весело колотить по воде руками и ногами, а выбежав на отмель кататься по горячему песку и чумазом, хохочущим, вновь падать с размаху в ее объятия. Можно отыскать большую, красиво переливающуюся изнутри раковину, можно рыть глубокую яму, пока на дне ее не покажется речная вода или по пояс закопаться в песок, в чем тебе охотно помогут друзья. По реке мимо отмели плывут странные сооружения. Каждое состоит из двух лодок, выдолбленных из дерева, с поставленным на них шалашом. Серёжа уже знает, что это плывут чуканы, что, завидев их, надо скакать по песку, махать руками и кричать во все горло «Эй, чуканы, поймайте чёрта с руками!» На гвалт, поднятый ребятами, из ближнего шалаша высовывается лохматая мужичья голова, таращится с просонья на белый свет и, сплюнув, прячется обратно. Течение сносят чуканы вниз, к селу Кузьминскому. Вместе с троюродным братом Николкой Титовым, внуком деда Матвея, Сережа отгораживает от реки песчаной насыпью канавку с водой, Азартно хлопая по воде ладошками, они ловят юрких, мечущихся рыбешек, бережно держа, рассматривают пойманную добычу, отпускают в реку и также увлеченно гоняются за новой. А где жучка? Сережа нашел ее в тени и вника, свесившего свои узкие длинные листья до самой воды. Она лежала, полуприкрыв глаза, и, встретив его взгляд, приветливо шевельнула хвостом. Ей жарко в мохнатой шубе, пусть она выкупается. Подхватив за передние лапы, он потащил упирающуюся собаку к реке. Жучку окружили, пытаясь окунуть, обливали, пока ей не удалось вырваться. Выбравшись на берег, она долго и обиженно отряхивалась, разбрызгивая вокруг себя воду. Сережа ложится на горячий песок и, устроив на сжатых кулачках подбородок, счастливо щурится от растекающегося по воде солнечного сияния. От омута, где на перегонке плавают дедия, до него доносятся их крики. А на том берегу, стоя по брюхов в воде, лениво жуют жвачку коровы, отмахиваясь хвостами от надоедливых мух и слепней. Разморенная жаром река уснула и тихо дышит, расстилая набегающей на песок волной легкую кружевную пену. Но вопли ребят будет ее, и она смеется и переливается, подмигивая Сережи ослепительными бликами. Нежись под струями воздуха, несущими слугов запахи разнотравья, река по-доброму радуется ребятне, которая льнет к ней в своем безудержном веселье. Шум среди ребят привлекает внимание Сережи. Затевается игра в перевоз. За перевозчика бойкий Андрюшка Мамонов. Разузнав, кому на покос надоть, а кому коров доить, Андрюшка разрешает садиться в большую полузатопленную лодку, накрепко привязанную к березовому колу. Уже собирается отплывать, когда раздается отчаянный крик. «Манька, утопнешь, я тебе!» Рассерженный малец, вывалившись из лодки, волочит подальше от воды оставленную на него давно надоевшую сестренку. Надавав ей звонких шлепков, он бежит под ее горластый лев обратно. «Греби!» — командует Андрюшка, — и все, перевесясь через борт, дружно молотят воду руками, уплывая каждый в такую даль, на какую хватает его воображение. Ты что, Серега, совсем очумел? Сердито трясет его за плечо дядя Саша. Вылазь, домой, айда! И внезапно очнувшемуся Сереже кажется, что совсем немного, чуть-чуть не хватило ему до желанного далека.